Глава 39. Опасное открытие. 13 июля 1977 года. Южный Бронкс, город Нью-Йорк. Хоппер пошел в обратном направлении. Оказалось, он все-таки лучше запомнил внутреннее устройство базы, чем предполагал. Ему не потребовалось много времени, чтобы добраться до центральных офисов, после чего, следуя за шумом, издаваемым рыскающими в поиске бандитами, он сумел найти группу Лероя «Эй, чувак, есть успехи?» Хоппер отрицательно покачал головой и посмотрел на двух других, стоявших рядом с его секретным напарником. «Надо действовать быстро, не оставляя места для сомнений». «Кто-то что-то заметил в западном здании», — сказал Хоппер. Он указал головой на тех двоих. «Вы оба найдите Линкольна с его командой и идите все вместе в ту сторону. Мы с Лерой выйдем на улицу и зайдем сзади. Так мы загоним их в угол». Двое бандитов переглянулись, переваривая неожиданные инструкции Хоппера. Лерой сообразил быстрее. Он хлопнул в ладоши и скомандовал. «Эй! Вы все слышали, чуваки? Давай, давай, бегом!» «Этого оказалось достаточно». Двое похлопали Лерой по плечу и скорым шагом направились по коридору. Хоппер подождал, пока они скроются из виду, после чего повернулся к Лерою. Молодой человек кивнул с кривой ухмылкой. но «Ну, и где она?» Хоппер положил руку на плечо Леруя и притянул его к себе. «Ее зовут Лиза, и ты должен ее вытащить. У нее есть важная информация для федералов, понял?» «Ей нужно вернуться к галопу целой и невредимой». Он посмотрел Лерой в глаза. «Ты сможешь ей помочь, не спалившись?» «Просто доверься мне». Хоппер как мог объяснил, как добраться до нужного офиса. Лерой кивнул, давая понять, что понял, куда идти. Хоппер проводил его, затем огляделся, пытаясь сориентироваться. Это был первый этаж главного офисного блока. Четырьмя этажами выше находился кабинет святого Иоанна. Идеально. Теперь, когда появилась надежда на то, что Лиза окажется в безопасности, Хоппер почувствовал облегчение. Он словно избавился от тяжелого груза и теперь ощущал прилив свежих сил и энергии. Пришло время поближе познакомиться с содержимым складских помещений. Пройдя по уже знакомым коридорам центрального блока, Хоппер нырнул в первый заброшенный кабинет, который уже видел раньше. Комната была заполнена деревянными ящиками, уложенными в аккуратный штабель из шести стопок, достигавший уровня груди. Теперь Хоппер заметил, что на каждом ящике когда-то был отпечатан опознавательный знак. Но теперь все они были небрежно замазанной черной краской из баллончика. Хоппер подошел к ближайшему ящику. Он оказался заколоченным гвоздями, и чтобы его открыть, нужно было найти инструмент. Что-то вроде того ломика, который он подобрал на складе. Оглядевшись, он увидел, что в кабинете ничего подходящего нет. Выругавшись себе под нос, Хоппер вышел обратно в коридор и попробовал зайти в следующий кабинет потом в еще один. Наконец ему повезло. Так же, как в том офисе, где он оставил Лизу, здесь стоял старый стол, задвинутый в угол. Столешница была деревянной, но, присмотревшись, Хоппер заметил, что ящички по обе стороны стола были металлическими, состоявшими из четырех металлических пластин, скрепленных четырьмя винтами. Дно представляло собой плоский, упругий лист металла. Хопер отнес один из ящичков в первый кабинет. Там он поставил его на пол, наступил ногой на заднюю стенку и крепко ухватился за ручку. Два сильных рывка, и ящик погнулся достаточно для того, чтобы можно было вытащить широкий лист металла. Даже такой импровизированный инструмент — «Лучше, чем ничего». Передвинувшись к штабелю из ящиков, он всунул край металлической пластины под крышку ящика и, двигая им туда-сюда, слегка раздвинул зазор. Получилась щель, достаточная для того, чтобы можно было ухватиться за крышку пальцами. После этого гвозди свободно выскользнули наружу. Хоппер положил крышку на край штабеля, рядом с металлическим листом, после чего заглянул внутрь ящика. Все оказалось именно так, как он и предполагал. Внутри на подстилке из соломы лежало оружие, а именно автомат Калашникова, также известный как АК-47. Советская разработка произведена где-то в Восточном блоке. Почти не изменившийся за последние 30 лет, АК-47 был удивительно прост и нетребователен в обслуживании, но очень эффективен при наличии даже небольшого навыка в использовании. Совокупность качеств делала его выбором номер один на черном рынке для террористических групп по всему миру или больших наркокартелей у границ США. Но для нью-йоркской банды Это был явный перебор. Хопер вытащил оружие и бегло его осмотрел. Чтобы понять, что он настоящий, даже не требовалось иметь особых знаний. Удерживая уродливое оружие в одной руке, он проверил ящик. Судя по всему, в соломе лежало еще пять автоматов, то есть по шесть на ящик. Он стоял возле штабеля из шести одинаковых ящиков, и в комнате таких... Штабелей было по меньшей мере дюжина. Прибавьте к этому ящики из других офисов, используемых для хранения, а также те, которые стояли на самом складе. И масштаб операции святого Иоанна покажется ужасающим. Святой Иоанн не собирался создавать банду. Он строил армию. Армию под командованием сумасшедшего из Вьетнама, который ушел на войну, и вернулся оттуда с идеей о том, как изменить мир. И вернулся, очевидно, услышав голос не Бога, а его вечного оппонента. И он использовал теперь свою веру, чтобы убедить последователей в том, что их время пришло, что наступит более лучший мир, в котором они будут главными, только если станут беспрекословно ему подчиняться. День змея, Это день, когда на землю придет сам дьявол и заберет Нью-Йорк в свое царство. Это было, конечно, фантазией и полной чушью, пыль для пускания в глаза. Святой Иоанн был ущербным человеком, но он ни за что не поверил бы в дьявола. Вся эта псевдобиблейская ахинея не более чем простой способ возвыситься над бандой и держать ее под контролем потому что многие люди готовы поверить в любую ерунду, если вы рассказываете ее красиво. Но сам День Змея, вот это как раз было реально. В этот день святой Иоанн развернет свою армию для какой-то атаки. Хоппер положил автомат обратно в ящик, борясь с внезапной волной тошноты и паники, которая начала закипать где-то внутри его. Каков был план? Куда они нападут? Может, гадюки просто собираются высыпать из своего склада поля во все подряд? Да нет, в этом нет никакого смысла. Святой Иоанн был планировщиком. Он выстраивал свою банду и наращивал арсенал медленно и осторожно. Он ждал своего часа, планируя атаку. И Хоппер уже точно знал, где можно увидеть этот план. Он покинул складские офисы и пошел к лестнице, направившись в кабинет Святого Иоанна. Двигаясь быстро, но не без осторожности, Хоппер обнаружил, что здесь никого нет. Похоже, все поисковые группы переместились в западное крыло, благодаря ложным слухам, которые распространял Лерой, расчищая путь для эвакуации Лизы. Оставалось только надеяться, что и святой Иоанн присоединился к своей банде, потому что в противном случае Хопперу придется отказаться от попытки проникновения в кабинет главаря. Приблизившись, он решил, что запасной план будет заключаться просто в том, чтобы убраться отсюда к черту. У него и так накопилось более чем достаточно информации для оперативной группы «Гэллопа», не говоря уже о том, что сможет добавить в своих показаниях Лиза. Этого должно хватить для того, чтобы приступить к нейтрализации банды. Правда, он до сих пор не знал, что такое День Змея, и не приблизился к установлению конкретной связи между гадюками и карточными убийствами. Но на святого Иоанна и его бандитов можно будет надавить, когда они окажутся в федеральном заключении. Удача и в этот раз не изменила Хопперу. Кабинет святого Иоанна был пуст. Хоппер вошел внутрь. На столе все еще лежала карта склада. Рядом с ней набор чертежных инструментов. Хоппер с минуты изучал карту, затем свернул ее и сунул под куртку. План внутренних коммуникаций наверняка пригодится оперативной группе, когда они приступят к силовой операции. Потом он обратил внимание на широкие картотечный шкаф, стоявший у стены. В нем было шесть ящиков, и все они оказались заперты, кроме второго сверху, который был пуст. Однако ящики — это далеко не сейф. Заглянув в щель между верхним ящиком и каркасом шкафа, Хоппер увидел язычок хлипкого механического замка. Он вернулся к столу и взял металлическую линейку, лежавшую среди Компасов, карандашей, угольников и транспортиров. Затем подошел к шкафу и вставил ее в щель над ящиком. Используя линейку как небольшой рычаг, он надавил на нее, и замок щелкнул. Хоппер рывком открыл ящик и выдвинул его достаточно далеко, чтобы можно было увидеть листы, уложенные внутри. Это были синьки, традиционные чертежи, выполненные белыми линиями на темной бумаге. Хоппер не мог понять смысл чертежей, выполненных в мельчайших деталей, но, поводя пальцем по краю бумаги, он вскоре нашел легенду. Он прищурился, пытаясь разобрать текст, написанный мелкими буквами. Судя по всему, это были чертежи турбины, огромного промышленного агрегата какой-то электростанции. Нахмурившись, Хоппер пролистал остальные чертежи. На остальных были изображены подобные устройства, а также трансформаторы и распределительные станции. Ниже лежали листы белой бумаги, которые на первый взгляд напоминали карты улиц. Но, приглядевшись, Хоппер понял, что это была схема чего-то гораздо более значительного. Хоппер вытащил листы и бросил их на стол. Повторив манипуляции с линейкой, он отпер остальные ящики. В них лежали архитектурные чертежи и расчетные листы. Хоппер не знал, что это, но времени на подробное изучение не было. Относились ли эти планы к Дню Змея? Пока не ясно. Следовало продолжать поиски. Сначала он проверил большой стол. Все ящики оказались пусты за исключением одного, в правом верхнем углу. Хопер видел, как святой Иоанн в него заглядывал. Внутри лежало серебряное распятие. Хопер нахмурился, но потом вспомнил данные, выбитые на личном жетоне святого Иоана. Вероисповедание там было обозначено как католичество. Положено ли католикам хранить распятие? Хоппер не был в этом уверен и не мог сказать, зачем оно лежит в ящике. Но это было явно не то, что он искал. Он повернулся, открыл первую дверь позади стола и вошел в комнату для хранения документов, которые использовали как тюремную камеру для Лизы. Пройдя мимо круглого стола, он бросил взгляд на металлические полки и замер. На одной из полок... Стояли большие черные папки для хранения документов, каждая из которых была помечена хорошо знакомым Хопперу ярлыком. Министерство обороны США. Изъятие запрещено. Папки из секретной квартиры Хейлера. Они все были здесь. Что ж, еще одна тайна раскрыта. Хоппер не знал, насколько это важно, но, безусловно, это войдет в его отчет для Гэллопа. Он продолжил обыскивать полки, высматривая что-нибудь полезное, то, что могло бы дать ключ к плану святого Иоанна, но через несколько секунд отступил в великом смятении. Все металлические полки были заполнены, но Хоппер никак не мог понять, по какому принципу собирал книги святой Иоанн. Здесь были большие толстые книги по психологии и психиатрии, академические учебники, насколько мог судить Хоппер, а также книги по военной истории и практические пособия по кустарным промыслам. На другой полке стояла пестрая коллекция из старых томов самых разных размеров. Одни были обрамлены в кожаные переплеты и имели позолоченные края страниц, другие переплетены в нечто напоминающее простую ткань. Надписи на корешках некоторых томов были не на английском языке. Хоппер узнал латынь и предположил, что прочие были на греческом. То, что удалось прочесть, ничего не говорило ему о содержимом. «Ключ Соломона». Примечание. «Ключ царя Соломона» — один из самых знаменитых западноевропейских учебников магии который датирует XVI-XVIII столетиями. Конец примечания. Кальваканский гримуар. примечание. Гримуар – книга, описывающая процедуры и заклинания для вызова духов, демонов, или содержащие какие-либо магические рецепты. Конец примечания. Слово «Око». Резко повернувшись, Хоппер осмотрел остальные полки. Еще книги, как новые, так и старые. Еще документы, в скоросшивателях, помеченных разными надписями и расставленные в алфавитном порядке. На одной из них Хоппер прочел. «Институт Руквуда». Хоппер задумался. Именно там, по словам Лизы, они впервые встретились со святым Иоанном, но сейчас у него не было времени на вдумчивое чтение. Даже если содержимое маленькой библиотеки святого Иоанна было очень важным, сейчас он все равно не мог ничего взять с собой. Но он увидел достаточно, пора уходить. В этот момент он услышал шум, раздавшийся в большом кабинете. Хопер замер. Затем стал тихо отступать назад, пока не наткнулся спиной на одной из металлических полок в углу комнаты. Он подождал, прислушиваясь, желая превратиться в невидимку, или чтобы никто не вошел в архив. Он услышал, как открылась и закрылась другая дверь, затем снова воцарилась тишина. Хоппер сосчитал в уме до ста, затем осторожно двинулся к двери. С той стороны не доносилось ни звука, и он решился выглянуть из-за косяка. Кабинет был пуст. Документы, которые он вывалил на стол, все еще лежали там нетронутыми. Выйдя в кабинет, Хоппер вспомнил о том, что он слышал, о звуке другой открываемой и закрываемой двери. Это была не главная дверь кабинета, та все еще была открыта. Открывали дверь во вторую внутреннюю комнату, где должно быть располагалась вторая картотека. Хоппер прокрался вдоль стены за столом и попробовал открыть эту дверь. Она оказалась незапертой. Комната за дверью оказалась именно такой, как он ожидал, и по размеру ничем не отличалась от первой. Однако его удивило, что почти... Все место занимал огромный платяной шкаф. Хоппер открыл его. Внутри висела пара пустых вешалок, а на третьей длинная черная мантия с капюшоном из какой-то дешевой жесткой ткани. Хоппер покачал головой, понимая, что время ускользает. Он закрыл шкаф и вернулся в кабинет. И тут он услышал стук над головой — будто что-то тяжелое упало на пол выше расположенного этажа. Но выше была только сама крыша склада, и, встав в самом центре кабинета, он услышал еще больше шума. Люди двигались над его головой, и их было много. Надо выяснить, что происходит. Хоппер вылез на крышу и прижался к стене лестничного колодца, радуясь, что здесь имеется хоть что-то, за что можно спрятаться. Затем он подкрался боком к краю и выглянул за угол. Крыша офисного блока представляла собой плоскую квадратную площадку, возвышавшуюся над крышей самого склада, угловатой поверхностью размером с футбольное поле, которую Хоппер видел слева от себя. Огни Бронкса отсюда ярко сияли в теплом воздухе летней ночи. Складской комплекс оказался самым высоким строением в округе из ближайших кварталов, но несколько поодаль виднелись огни многоквартирных домов. Быстро оглядевшись вокруг, он заметил, что небо позади него несколько ярче. Это огни Манхэттена окрашивали облака в ярко-оранжевый цвет. Даже с такого расстояния была хорошо видна башня Empire State Building, как и другие высокие здания Среднего Манхэттена. А немного дальше мигали и гасли красные огни, венчавшие шпиль одной из башен Всемирного торгового центра. Но у Хоппера не было времени, чтобы наслаждаться видом. Он повернулся, чтобы посмотреть, что происходит на крыше офисного блока. Стараясь особо не высовываться из-за лестничного колодца. Крыша была заполнена людьми, гадюками, конечно, хотя теперь Хоппер не был в этом до конца уверен, поскольку все они были одеты в длинные белые мантии с натянутыми по глаза капюшонами. Бандиты стояли спиной к нему, выстроившись в несколько ровных рядов. Перед своей паствой Ведьменным кружком?» Хоппер не знал, как это правильно назвать. Стоял человек в точно такой же мантии, только черной. Святой Иоанн. Его лицо было обращено в сторону лестничного колодца, но поскольку крыша была довольно хорошо освещена окружающим светом города, Хоппер был уверен, что его не видно в тени. Святой Иоанн поднял руки и растопырил пальцы, обращаясь к банде. «Братья и сестры, мы собрались здесь в черной тени нашего черного господина, чтобы возблагодарить его. Да, мы воздаем ему благодарность, как отдаем свою кровь, свою жизнь и свои души. Хозяин, услышь меня!» Святой Иоанн поднял голову. Лицо его тонуло в тени капюшона, но даже сейчас Хопер видел мерцающий свет, отраженный от очков авиаторов, которые по-прежнему были на лице главаря. «Мы стоим здесь на рассвете нового дня, нашего дня, дня расплаты за все, дня нашего пробуждения, дня, который был вырезан в тканях наших душ с самого рождения» но потерялся во тьме. И вот он здесь. Этот день настал. День змея наступает. Бандиты хранили молчание. Святой Иоанн опустил руки и опустил голову. Никто не шевелился. Никто ничего не говорил. Затем святой Иоанн снова поднял лицо. Я вас прикрою. — произнес он так тихо, что Хоппер едва его расслышал. — А вы прикроете меня. На этих словах банда взревела, солютуя сжатыми кулаками и повторяя знакомую фразу. Святой Иоанн воздел руки, жестом призывая своих последователей кричать громче и воодушевленнее. Гадюки подчинились. Хоппер опустился на корточки и покачал головой. «Я с вами!» — прокричал святой Иоанн, перекрывая вопли толпы. «И вы со мной! Осталась только одна задача, еще одно действие, прежде чем все станет нашим, прежде чем повелитель ночи спустится, чтобы даровать нам свое темное благословение. Одна последняя жертва, и тьма придет, ночь, черная как змей». Хоппер дернул головой, заметив какое-то движение. Он еще глубже погрузился в тень, когда со стороны края крыши появились еще две гадюки в белых одеждах, таща за собой женщину в красном платье, чьи волосы трепетали на ветру, когда она дергалась, пытаясь освободиться. Хоппер почувствовал, как сердце сжалось в его груди, и воздух покинул его легкие. Он замер, заставляя себя оставаться абсолютно недвижимым. Лиза. Они поймали ее. Двое мужчин подвели ее к святому Иоанну. Лиза изо всех сил пыталась высвободиться, но они держали ее крепко. Вырываясь, она бросила взгляд назад, и выражение страха на ее лице заставило Хоппера похолодеть. «Я виноват. Я очень виноват». Нужно было вытаскивать ее самому. Святой Иоанн взобрался на невысокий парапет, огибавший крышу с краев. В руке его серебряным отблеском сверкнул какой-то предмет. Это оказалось распятие, ранее лежавшее в ящике стола. Он схватил его за верхнюю часть и потянул. Древка креста оказалась на самом деле лезвием, спрятанным в ножны которые теперь сияли в другой руке. Хоппер выругался себе под нос. Он смотрел на крышу, не зная, что делать. Сердце его билось почти со скоростью света. Как ни крути, шансов нет. Он был один против сотни. Тут ничего нельзя поделать. Увидев нож, Лиза вскрикнула и снова задергалась в удерживавших ее руках. — В процессе борьбы капюшон одного из мужчин слетел с головы. Лерой. Хоппер почувствовал, как горлу подкатывает желчь. «Что я наделал?» Лизу развернули лицом к святому Иоанну. Он смотрел на нее сверху вниз с парапета, с вытянутыми вперед руками, в одной из которых был зажат кинжал. Он что-то говорил, но Хоппер не слышал, что именно. А потом Лиза перестала сопротивляться. Она выпрямилась, святой Иоанн подал знак, и Лерой со вторым бандитом ее отпустили. Руки Лизы безвольно упали вдоль тела. Святой Иоанн протянул ей руку, она взялась за нее, встала на парапет рядом с главарем банды и развернулась лицом к остальным. Один из помощников протянул святому Иоанну серебряный кубок. Главарь взял его и передал Лизе. Хоппер отчетливо услышал слово «пей». Лиза взяла кубок, почти не глядя. Она поднесла его к губам и... остановилась. Потом немного покачнулась. Святой Иоанн поддержал ее сзади. «Время пришло», — сказал он. «Все так, как было предначертано. Ты это знаешь». «И знаешь, что следует делать? Пей!» Хоппер должен был что-то предпринять. Он не знал, что именно, и не знал, что происходит. Но, черт возьми, нельзя просто так стоять в стороне. Он обязан мешаться. Даже если нет шансов, если это безнадежно или самоубийственно. Но он должен попробовать. Хотя бы попробовать что-то сделать. Он выровнял ноги и слегка присел, готовый вырваться из своего укрытия. И вдруг Лиза уронила кубок, и тот упал на крышу с грохотом. Хоппер вышел вперед, больше не прячась. Его единственным преимуществом был тот факт, что все члены банды, за исключением самого святого Иоанна, смотрели в другую сторону. Впрочем, лицом к нему стоял не только святой Иоанн, Но и Лиза... Когда Хоппер вышел из-за лестничного колодца, она подняла голову и посмотрела на него. Он был уверен в этом. А потом она сделала шаг назад и исчезла за краем крыши. Взмах красного платья — это последнее, что он увидел, прежде чем гравитация взяла вверх. «Нет!» — закричал Хоппер. Вся банда дружно обернулась и с удивлением уставилась на него. Стоявший во главе святой Иоанн воздел руки. Тьма пришла. День змея наступил. Позади него погасли огни Бронкса. Хоппер почувствовал, как у него перехватило дыхание. Он огляделся. Склад теперь был погружен во тьму с трех сторон. Тогда он повернулся к оранжевому сиянию позади себя, к Манхэттену, сверкавшему драгоценным камнем в ночи. Почти сразу огни стали гаснуть, и там, начиная с вершины острова. Цветные пятна исчезали зигзагообразным узором. Как только не стало энергии, волна тьмы устремилась к Среднему Манхэттену. Хоппер смотрел, как исчезает Empire State Building. Через мгновение погасли огни Всемирного торгового центра Нью-Йорк охватил крупномасштабный блэкаут. Хоппер обернулся обратно. Теперь крышу освещала только луна. Стоявший на краю крыши святой Иоанн рассмеялся, затем обеими руками указал на Хоппера «Взять его!». И тут Хоппер почувствовал, как чья-то рука тянет его назад. Он обернулся. Прямо... В его глаза смотрела Марта. Кончай тупить, беги, сказала она. И Хоппер побежал.